Федора. В следующем году царь Фёдор повелел построить монастырь на том месте, где во время сражения выдержала атаку передвижная башня. Была выполнена копия иконы Донской Божьей Матери, которую поместили в монастырской церкви. Этот монастырь стал известен под названием «Донской». Полное собрание русских летписей, том 14, часть 1, страница 15. Победа над татарами позволила московскому правительству сконцентрировать внимание на угрозе со стороны шведов. Целью Москвы в войне со Швецией было вернуть не только древнюю русскую территорию Ингрию с городами Ивангород и Копорье, отданную шведам в 1583 году, но и Нарву, находившуюся во владении русских с 1558 по 1583 год и ставшую за то время оживленным торговым портом. В январе 1590 года русские вновь захватили Ингрию, но не смогли взять штурмом Нарву. Война возобновилась в 1591 году и продолжалась два года без решающих результатов. В 1593 году было заключено перемирие, по которому Нарва осталась за Швецией. Московскому правительству стало ясно, что понадобятся большие усилия, чтобы вернуть этот порт. Продолжение войны означало бы вовлечение в этот конфликт Литвы и Польши. Борис Годунов считал, что нужно пойти на компромисс. 16 мая 1595 года Москва и Швеция подписали договор о вечном мире. Шведы согласились уступить Руси Ингрию, но оставили за собой Нарву. И поэтому праздновали этот договор как свой большой успех. Соловьев, в том седьмой, страницы 232-233, 237-239. Платонов, Борис Годунов, страницы 46, 47. Москва тоже была удовлетворена договором, поскольку возвращение Ивангорода и Капорья закрепляла ее позиции в устье реки Невы. Шведы не смогли в полной мере использовать Нарву в качестве торгового порта, и поток товаров через этот город быстро сократился. Для Руси большее значение, чем прежде, приобрел северный торговый путь через Белое море. До 1584 года Монополию на торговлю с Московией по Северному пути держали английские купцы. Но в тот год их позиции сильно поколебал провал миссии Джерома Боуса. После того, как Борис Годунов подготовил почву для восстановления дружественных отношений с Англией через нового представителя русской компании Джерома Горсея, Царь Фёдор вновь пожаловал московской компании в 1586 году привилегию, освобождавшую английских купцов от уплаты таможенных пошлин. Но требование англичан получить торговую монополию на Северном пути было отклонено. Им также отказали в праве торговать в Казани и Астрахани и свободном проезде в Персию. Русский текст «Привилегии» 1586 года, смотрите, сборник, номер 38, страницы 176-179. «Привилегия» 1586 года была подтверждена в 1596 и вновь в 1598 Году после того, как царем избрали Бориса Годунова. Отношения с Польшей представляли собой самую сложную из стоявших перед дипломатией Московии в начале царствования царя Федора.